Глава 14. Осознание. Ясность, гармония и порядок в жизни начинается изнутри, с сознания. Следом приходит осознание, как более высшая ступень понимания действительности. Для определения осознания обратимся сначала к сознанию. Сознание. Свойства психики человека, понимающего свое место в жизни, в мире. Понимание себя как личности и своей задачи. Осознание. Момент определения человеком своего внутреннего состояния, переживания ситуации, проживания настоящего момента времени, в режиме «здесь и сейчас». Находясь в сознании, человек может жить автоматически не прикладывая широких умственных и психических усилий. Сознание – это и есть работа нашей психики. А сознание же – это понимание этой производимой работы и получаемой от нее обратной связи. Понимание каждого момента текущей действительности. Внимание к себе и к окружающему миру. Осознавание происходящего на непрерывной основе. Большую часть жизни человек подвержен автоматизму. Люди ведут себя как биороботы, чем они и являются. В силу отсутствия момента божественной искры осознания. С момента, когда человек осмысленно начинает спрашивать себя, кто он такой, что он здесь делает и что происходит вокруг, приходит первая ступень понимания внутреннего, внешнего мира и их взаимосвязи. Находясь в потоке сознания, можно наделать много ошибок и глупостей. Но если человек осознан, он никогда не совершит ничего во вред себе, другим и тем более окружающему пространству. Осознание себя и своих поступков, особенно ценно само в моменте с максимальным участием в нем, приводит к гораздо более качественной работе психики. Человек в осознанном состоянии Чувствует одухотворение и великую всепроникающую силу его силы мысли, способной руководить им самим другими и материей. Осознание – это постоянное осмысление себя. Оно всегда итог высокого результата продуктивности. Оно приводит к качественному уровню жизни. Осознание немыслимо в состоянии сильных эмоций, неуравновешенном состоянии или тревогах. Осознание – всегда глубокая связь человека с самим собой. Понимание взаимосвязи внешнего и внутреннего. Осознание включает в себя много уровней. Главными из них являются осознание тела и его движений, осознание своих эмоций и чувств и осознание мыслей. Осознание своего тела и его движений. Стоите вы, идете, бежите, лежите, двигаетесь. Во всем должна присутствовать высокая степень осознанности. Не должно быть действий, в которых вы действуете на уровне машины. Даже жестикуляция, вернее, особенно жестикуляция и мимика лица тому пример. Способны ли вы находиться в постоянном понимании, какие вы производите движения, когда и зачем? Подумайте об этом. Начните осознавать собственное тело и двигаться осознанно это уже сильно изменит ваше понимание себя. Любое обучение боевым искусствам, йоге или танцам начинается с понимания своего тела и придания ему должной послушности. Любое движение тщательно взвешенное и осмысленное, как, например, у профессионального бегуна на очень быстрой и короткой дистанции. Каждый взмах и напряжение мускула выверены. Если танцы достаточно вольная культура, то в боевых искусствах лишних движений нет. Ученик учится владеть своим телом и впоследствии достигает через тело контроля чувств и эмоций. Ученик учится слушать себя. Мастер же владеет собой в совершенстве. Осознание собственного тела и производимых им движений, как и пребывание в статике во время цигун или медитации, это первая ступень познания себя. Не столь важна медитация на первых порах, как момент осознания себя и своего тела. Контроль статики тела и ровного дыхания. О дыхании отдельная глава далее. Регулируя движение, отслеживая плавность и скорость, приходит в покой эмоции. Нет смысла бороться с чувственной стороной восприятия в момент волнения, если вы напряжены физически и у вас сбитое дыхание. Достаточно просто расслабиться, выровнять вдох и выдох, и любая эмоция начнет стихать. Чувственные и эмоциональные переживания сильно зависят от реакции тела и наоборот. Осознание своих эмоций и чувств. В каком состоянии сознания вы пребываете в настоящий момент? Какой окрас носит ваше чувственное восприятие? Что владеет вами чаще всего? Гнев, страх, радость, печаль, веселье или счастье. Лучше, если эмоции носят положительный заряд, но еще лучше, когда они в другом качестве восприятия. То есть вы их осознаете и принимаете. Неважно, что происходит. Эмоции возникают неизбежно. Не нужно пытаться избавиться от них. Достаточно осознавать их и отслеживать. Это настоящее искусство. Этому можно учиться, если заниматься этим от нескольких до десяти лет кряду. Не нужно убирать чувственное восприятие. Оно, наоборот, по мере вашего роста увеличивается. Нужно учиться отслеживать возникающие у вас эмоции и просто их наблюдать. Словно изнутри, словно со стороны. Не стоит воспринимать все эмоции всерьез. Это не есть истина. Это особенность стороны чувств человека. Осознанное наблюдение за своими эмоциями приводит к их успокоению. Избавиться от них полностью не получится и не нужно. Достаточно пребывать в ровном состоянии слегка приподнятого настроения и оставаться в равновесии. Сильные эмоции не есть хорошо. Они могут вас перевернуть, как волна лодку, и выбросить вас в воду. Потребуется очень много сил, чтобы залезть обратно. Лучше следить за их движением и находиться в гармонии между их буйствованием и полным отсутствием. Полное отсутствие эмоций не есть хорошо. Этим мы отличаемся от машин. Даже если искусственный интеллект осознает себя, он не скоро научится чувствованию, потому что чувствование — это чистое проявление души. Машина не имеет характер одухотворения уровня человека. В этом разница. Полное мастерство владения собой начинается тогда, когда человек видит зарождение эмоции и гасит ее на том уровне, пока она не набрала силу. Гасит не полностью, просто не дает ей перевесить себя и опрокинуть из лодки ума собственной гармонии. Осознание собственных мыслей. После того, как тело становится послушным, а эмоции поддаются внутреннему контролю и ничто внешнее не может оказать на них влияние без ведома их хозяина, приходит осознание собственных мыслей. Из главы «Синхрония» мы выяснили, что мыслительный аппарат человека – мощнейший инструмент создания собственной жизни. Но как же им управлять? Достаточно привести в порядок осознание тела, его движений, чувств и эмоций. Тогда начинается высшая ступень – контроль ума и производимых им мыслей. Нет правды в контроле мыслей. Мысли все равно будут возникать. Так мы устроены. Но можно отслеживать ненужные мысли и не давать им зарождаться на их начальной стадии. Зачем думать о том, что не приносит блага? Ясность – Есть не отсутствие мыслей в голове, а есть их упорядоченность, взвешенность и степень отречения ненужных, в пользу фокусировки на актуальных. Представьте, что вы сидите ровно, и ваши эмоции отошли на задний план. Ваши мысли льются ровно. О чем вы будете думать? Явно не о мелких пустяках и заботах. Ваше сознание будет ровным потоком исходить в сторону всех мыслительных направлений и изберет самое важное – большое и нужное, изберет и даст решение, как поступить наилучшим образом. Длительное молчание приводит к внутреннему безмолвию. Внутреннее безмолвие – основа ясности. Внутренняя пустота мысли не есть остановка мыслительного процесса, это есть мышление на высшем и глубинном уровне, когда мелкий ссор и несущественные препятствия не заслоняют главной цели. Со временем практики осознанного образа жизни частота осознания повышается, тело становится более расслабленным и послушным, чувствование шире и сильнее, эмоциональные переживания ярче и сильнее, а мысль тоньше и мощнее. Практика осознанности поменяет вашу суть и благополучным образом отразится на всем вашем естестве и лучшим образом повлияет на характер. Будьте осознаны, достигайте сверхсознания.